Глава 22. Все завтра. Наступая на пол спальни, медленно выходя из укрытия. Только сейчас замечаю, что все это время стояла совершенно раздетая, в одном нижнем белье. Чувствую, что мне холодно и начинаю немного дрожать. Нахожу на полу женский халат. Чей он, мой или екатерина не имеет значения. Осторожно, на три сантиметра открываю официальную дверь спальни. Никого. Бесшумно выхожу и быстро заглядываю в гостиную. Тоже никого. Уже осмелев, иду на кухню. Катерина сидит за столом, перед ней бутылка коньяка и хрустальный снифтер. Она меня не слышит. Витает в своих фантазиях, сидит как статуя. «Катя?» Зову ее тихим голосом, чтобы не спугнуть. «Мне кажется, она прилично так задумалась». «Симпатичный он все-таки мужик», — отвечает, не выходя из своего состояния. «Кто? Тим? Ну, не Киселев же. Про Николая как-то само собой не упоминается. Он что, тебе правда нравится? А толку-то? Хмыкает Катерина и, кажется, ревет. Присматриваюсь. Да, по щекам ползут слезы, которые она даже не вытирает. Нос тоже покраснел. Смотри, сколько денег мне отвалил. Показывает глазами на пачку купюр на столе. Там даже больше, чем обещанные полмиллиона, насколько я могу оценить с одного взгляда. Правильно. Я же тебе сразу сказала, что будет гонорар. Хочу немного спустить ее на землю. Ты забыла. Гонорар, повторяет Катерина. А где все? Я сидела в кабинете, получила смс что все благополучно завершилось. Можно расслабиться, выходить из укрытия и разбегаться по своим делам. Квартиру желательно освободить к обеду завтра, вот. Протягивает мне телефон. Значит, ты сама ничего не видела? А ты? Спрашивает Катерина. Ты же в закутке сидела. Одно могу сказать из существенного, что ключевую роль сыграла твоя Марина. «Да ты что?» Тут она заметно оживает и вытирает салфеткой зареванную морду. Я рассказываю ей в подробностях все, что смогла запомнить, наблюдая за происходящим в спальне. Особенно, как Тим включил запись разговора с Мариной. «Это точно была она?» «А кто еще?» «Да и голос ее ни с каким другим не перепутаешь. Где мой телефон, не знаешь?» На «Зарядку поставила час назад. В кабинете. Принести?» «Неси. А времени сейчас сколько?» «Полдесятого». Поздно. Никуда уже не успею. Сажусь на стул и наливаю себе коньяку. Немного. Завтра предстоит трудный день на работе, а вечером приедет Виноградов. Держи. Катерина кладет передо мной телефон. Надо Мэси позвонить, если уж совсем по-хорошему. Проверяю входящие. Не звонил. Сева мне не изменял. Видео фальшивка. Они его с Киселевым усыпили. Я поднимаюсь с Нифтер и чокаюсь с Катериной. Давай за то, что нет ничего сильнее любви, и все ей подчиняется. У баб точно. Да, у всех. Новый год скоро. Надо елку нарядить дома. Но я точно не успею к его приезду. Мне бы до дома добраться, выспаться, а завтра на работу вовремя приехать в приличном виде. Мороз на улице около тридцати. Ты в курсе? Смотрит зачем-то в окно. Усыпили? Виноградова? А где же? Его хрен усыпишь? Беру телефон и нахожу номер Павла Петровича, одного моего старого клиента. Павел Петрович, это Галина Орлова из Капители. Я насчет подарка на Новый год для Леночки. А, здравствуйте, рад слышать. Как раз к вам собирался. Ну, вот и отлично. Будем надеяться, что Параиба найдет своих хозяев. Я встаю, меня немного пошатывает. Что Тим сказал, когда позвонит? Сказал, что позвонит завтра и чтобы ты перевела обратно залог Киселеву. Он все заплатил. Так и сделаю. Завтра так завтра. Сегодня я уже все равно ничего не соображаю. Собираемся, Катерина. Через час двигаем и больше сюда не возвращаемся. Помоги мне собраться, пожалуйста, я полуживая какая-то. Да я уже все собрала, пока ты там сидела. Хочешь, поедем к тебе, я помогу дом в порядок привести завтра, пока ты будешь на работе. Виноградов же приезжает. Спасибо тебе, Катюха. Чувствую, что поднимается температура. Аспирину сейчас дам, есть в сумке. Что бы я без нее делала? Мы едем по морозной до жути загородной дороге, машин почти нет, даже ментов. У меня совершенно пустая голова. Я даже не радуюсь, что нашла ответ на свой вопрос, что Дим наказал Киселева, что скоро Новый год. У меня упадок сил, я мечтаю только о горячем чае и своей постели. Доехать бы без приключений не ввалиться в какой-нибудь сугроб. Остается совсем чуть-чуть до дома. Как думаешь, я могу ему понравиться? спрашивает Катерина. Кому? Тиму? Почему я раньше на него внимания не обращала? Ведь столько лет рядом крутился. Столько раз была у него в ресторане. Хотя он на тебя всегда смотрел. Попробуй, Катерина. Он же не женат, и детей у него нет. Ну, насколько я знаю. Вот с детьми будет проблема, если что. С его деньгами вылечит. Хотя, знаешь, дети тоже неспроста не рождаются. Дело такое. Почти волшебное. Наконец, поворачиваю на дорогу, ведущую к нашему поселку. Проезжаю лагбаун машу рукой охраннику в будке, остаются метры. «Гусь, а что это у тебя в доме свет горит?» – спрашивает Катерина.